С утра после завтрака, кстати, неплохо кормят с генеральского котла. Да, нас к штабному приписали, я с Гавриловым. Тот специально на пролетке к штабу дивизии прибыл. Его полк в тылу дивизии на пополнении и в качестве резерва. Так вот, мы на днях с майором пообщались. Тот пожаловался, что полк небоеспособен. Там, по сути, ничего нет, тяжелого вооружения тоже». Личного состава едва 500 штыков с личным оружием. Хорошо штаб полка был, пусть и не полного штата. Тот же Алексеев, как легкораненный, был оформлен начальником штаба полка. Должность была свободна. Там всем комиссар командовал ранее. Так вот, почти все боеспособное, что тот вывел, в основном стрелки, пограничников в тыл отправили, артиллеристов в пушечный полк. Но 800 бойцов и командиров тот получил. Его еще пополняют. А вот из того, что тот вывел, три походных кухни отдали. Одну немецкую медсамбату, все три сорокопятки и обе зенитки, ну и десять максимов ему отдали. Мизер, но хоть что-то. Плюс обоз ему дали в тридцать повозок, две пролетки для штаба и пять верховых. Остальное по дивизии разошлось. Так что тот желал усилиться. Вот я на глаза ему и попался. Поговорили и ударили по рукам. Обоих сделка устраивала. Кстати, наш довольно яркий выход до такой крупной группы, окруженцы уже перестали выходить, привлек внимание, и яркое. Запросы даже не только из штаба армии, но и из генштаба вполне шли. Похоже, майора скоро повысят в звании и наградят. Его рапортами были довольны. К слову, отряд полкового комиссара Фомина давно вышел на другом участке фронта, но сгинул в минском окружении. Насчет тех наград, что они сэкономили, а я спросил, Гаврилов скривился и сказал, что почти все отдал в штаб дивизии, приказали. И канцелярию, печати моего полка, коими те пользовались, тоже. Тот меня официально отпросил под взглядом комдива, что с подозрением смотрел нам вслед. Тут рядом лесок, там обос полка и ждал, как мы и договорились. Доехали на его пролетке. Тот меня всего на два часа отпросить смог, поэтому поторопимся. А так отбежал один, выложил, что нужно, и кликнул майора и его бойцов. Так что вот что по списку тот получил. Четыре зенитки двух разных типов, десять станковых пулеметов, из которых два крупнокалиберных. Тридцать ручных пулеметов. 10 ротных минометов, 30 польских противотанковых оружий, 80 ППД с боеприпасом, ручные и противотанковые гранаты, два котла и два комплекта оснащения для готовки. Кухонь не хватало, те, что майор привел, больше не было. Сам столько котлов попросил. Ну и коробку с красноармейскими книжицами. Многие бойцы потеряли за время боев в крепости и свежепризванные их не имели. «Да даже мой мехвод не имел». На этом и расстались. Я бегом добежал до своих. Кстати, мне в документы внесли пистолет ТТ, как командир должен его иметь. Винтовку не выписали при мне, но пока убрал в хранилище. Оформил учетную книжицу стрелка, но пустая пока. То, что настрелял в крепости, мне не подтвердили». Дальше в штабе передал 300 красноармейских книжец и все командирские. Ну, по паре оставил себе, пусть будут, а сам к танку. Отправил первым делом мехвода, чтобы документ ему оформили, я уже договорился. Утром не успел, как-то неожиданно Гаврилов появился. Так что выдал полное вещевое довольствие бойцам, а то некоторые, кроме формы и оружия, ничего не имели». Также вписал в штат танка один ППД. Заряжающий получил. Чистить начал от пушечного сала и снаряжать. Мехводу на ган. Уже внесли номер в новенькую красноармейскую книжицу. Женушка в форму переоделась. Все идеально подошло. Уже рядом в юбке и сапожках сидела. Зеленые петлицы на гимнастерку пришивала. Эмблемы я ей медицинские тоже выдал. Да, все, что нужно. А тут Майский подошел. С Аказии приехал в село, тут и медсанбат, и я. Праведным гневом пыхтел. Он мою жену у себя в подразделении ждет, ее нет и нет. Начал проверять, а ее, оказывается, в другое место отправили. В дивизион, и оформили командировку под мое начало. Да, так и есть. Ну, я военврача понимал, на его перевязочном пункте всего пять работников. Он, старший фельдшер, медсестра и два санитара. Там каждые руки на вес золота. В общем, извинился. Мы отошли под тень вишни с глазу на глаз пообщаться. Вот и сказал, что жену ему свою не отдам. Да и вообще собирался бока намять и симметрию лица нарушить. За то, что уговорил ее на службу пойти. Это не в моих планах, а на желание самого Майского мне откровенно плевать было». Но мы с ним поругались немного, пока я не пообещал возместить потерю. А тот торговаться стал, чином давить. Правда, сдал назад, когда я сказал, что просто пошлю его и вообще ничего не получит. Так что две медсестры твердо пообещал. Но тот еще Вейнфельчера выбил. Дальше я стоял на этом не сдвинуть, так что ударили по рукам. Тот по своим делам двинул, а я к танку. Там дело шло, все уже в комбинезонах и шлемофонах щеголяли, привыкали. Я нашел умельца, и тот с моего фотоаппарата сделал снимки нас на фоне танка. Я полуобнимал жену, та косы на грудь перекинула, а то и непонятно, что та девушка. Так что к обеду те все освоили, а тут и первый бой. Посыльный прибежал, протягивая бумагу приказа за личной подписью Камдива. А на словах сообщил, глотая слова, от спешки запыхался. На участке отряда НКВД вклинились. Это где мост через реку? Там дорога — самое опасное место. По броду у моста прошли. «Танки? Самоходки?» — быстро спросил я. «Танки!» О чем тот говорил, я понимал. Изучал карты позиций в штабе, где и кто стоит. Поэтому сразу понял, куда стоит спешить. Так что мы вывели танки из Капанира, да, стрелки помогли вырыть и замаскировать. Приняли на броню отделение бойцов из охраны села и поспешили в нужную сторону. За нами полуторка, где еще бойцы? Стрелки за небом следили, день ясный, а село при нас уже попадало под бомбежку. До цели километров двадцать, шли быстро, километрах на 30 в час. А я сидел в открытом люке, мы все не в форме комбезы поверх нательного белья, и размышлял. Да так и не проявили свой интерес штабные к тому, что я Гаврилову выдал, а должны были. Думаю, те пока просто не знают. Майор навел тайну, вот и не в курсе. Рано или поздно узнают, но меня уже отправили на дело. Я хотел в снабженцу уйти, может, и выгорит дело. Пыль столбом позади, грузовик отстал метров на двести, Но вперед вырываться не спешил. Мой-то танк хоть броню имел. Мы даже доехать не успели, половина пути. Как сканер показал сбоку, в овраге, до него метров триста, сотню неизвестных. А по деталям формы и оружия, без сомнения, немцы. Похоже, к нам в тыл просочились. Несколько наблюдали за нами, другие шли по дну оврага. Я же, взяв за ворот сержанта, командира отделения, сидел за мной. Рядом в люке мой заряжающий, и, притянув к себе, крикнул на ухо. «Слева враг, там немцы! В районе роты! Саживай десант! Атакуем! Идешь сзади под прикрытием брони!» Тот только кивнул, так что я приказал по связи остановиться, что мехвод и сделал. Радист рацию не починил, но внутренняя связь работала. И стрелки попрыгали. Мы же, опустившись в башню, прикрывая люк, приготовились. Повернув танк влево, пошли на немцев, стрелки за нами бегом. А немцы явно забеспокоились. С полуторки тоже высаживали бойцов. Хотя младший лейтенант, что ими командовал, похоже, не понимал, что происходит. Мы едва половину пути прошли, как тишина была нарушена. Впрочем, тут с короткой остановки ударила пушка танка. Снаряд вошел в противоположный склон, он чуть выше, чем с нашей стороны. Разрыв, и в том месте упало шесть солдат, ранеными и контуженными. А мы сблизились и дальше пошли вдоль оврага, гоня толпу немцев. Тут уже бойцами командир взвода командовал. Понял, что на немцев наткнулись. Да мы треть побили. Три снаряда и пять пулеметных дисков потратили. Как сдались выжившие, офицер приказал. Потом десять минут потратили на сбор всего. Там... Как Дина лечить раненых немцев закончила, что делала с ошеломлением на лице. Ранее до подобного не доходило. Мы дальше погнали. Одно отделение повело пленных к силу. Грузовик, куда трофеи убрали, следом. Так что танк мчался, облепленный бойцами. Я даже не видел, куда едем. Сканер помогал. А там уже пришлось серьезно воевать. Ну, посыльный наврал, не было тут танков, шесть самоходок, пять пушечных броневиков, причем все наши бывшие, и три бронетранспортера, вот и все, что было. Причем еще два танка Т-26, но с крестами, наши подорвали гранатами ранее, а немцы уже расширяли прорыв, пробив брешь, пехоту в дело ввели. Вот одним танком со стрелками и бойцами НКВД я эту брешь и затыкал используя складки местности активно сжег бронетехнику мне поначалу повезло сжечь четыре самоходки дальше те две оставшиеся контролировали низину чтобы где башня моего танка появится сразу поразить ничего на миг выкатывались выстрел и сразу обратно а стрелял я ну очень прилично по нам тоже попадали четыре рикошета от башни попадал я всегда просто Бывали рикошеты или до пробития не доходило. А так я сбил этим двум гусеницы, объехал, выходя к бортам, к тому моменту три броневика горели и один ганамак, остальные отстреливаясь отходили. И сжег самоходки в бок. Впрочем, что будет, экипажи поняли, уже сбежали, бросив их. Еще час потратили пережив артиллерийские и воздушные налеты, пока брешь не заткнули. Бойцы вернулись на позиции, я покатался, постреливая, демонстрируя мощь, и обратно. А все, приказ такой пришел. Я тут выбил весь броневой кулак. Здесь три пехотных дивизии, танков у них нет. Вот и не получилось, притихнут на время. Вовремя мы прибыли. А в штабе меня ждали, сразу дернули, пока экипаж обслуживал машину в капонире, и пополнял потраченное. «Доложи, что у брода было!» Первым делом приказал комдив. Тот мокрый был. У в саду, здание штаба дивизии. Боец на него вылил ведро. Вот тот активно и растирал торс полотенцем. Был полуобнажен. «А то я не пойму. Сначала капитан Лазарев тебя ругает. Приказы не выполняешь. Потом хвалить стал. То, что связь была, я в курсе. Задействовали телеграфные столбы, что стояли у трассы. Ну и свои кабеля кинули. Я же ответил. «Товарищ генерал, когда тебя останавливают и в приказном порядке отправляют в атаку, в лоб на противника, я таких посылаю далеко и надолго. Я командир танка и сам знаю, что делать. Потому что поставленный приказ был не просто неправильный, а преступный. Да меня бы сожгли!» «Я бы просто ничего не успел сделать, а это настоящее вредительство. Вот я не понимаю, если командиры не умеют и не знают, как применять правильно бронетехнику, то, извините, какого хрена они тогда вообще лезут?» «Старшина, ты язык-то попридержи!» — рыкнул комдив. «Думай, о ком говоришь!» «Ладно, что там было и как действовал?» Сначала опросил бойцов, выделив самое опасное. Это самоходки «Артштурм», которым сжечь меня даже в лоб, как нечего делать. Всего было шесть самоходок, пять пушечных броневиков, бывшие наши, и три бронетранспортера. Было еще два танка, тоже бывшие наши, но их бойцы раньше сожгли. Видимо, вперед пустили. А так, используя складки местности, высовываясь то тут, то там, Сжег четыре самоходки. В лоб не взять, в борта бил. Потом две обездвижил, гусеницы сбил. Обошел, и их сжег. Три броневика и один гономак уничтожил. Остальные ушли, им явно сигнал был. Тогда гонял пехоту, откинув заброд. Бойцы заняли старые позиции. Я там покатался, мускулами поиграл. Но немцы на бой не вышли. Авиацию прислали и пушками поработали. «Ну а там к вам, как приказ получил?» «Мускулами поиграл», — покачал головой генерал, явно покатав эти слова на языке. «Ладно, тут я твое решение понял и принял. Только в следующий раз слушай командиров». «Тогда, может, другой командир примет танк?» — заинтересовался я. «А что, я уже наигрался, мне хватило». Тем более первый бой и с бронетехникой, что довольно редко бывает. Наигрался, мне вполне хватило. Могу и дальше, особый интерес не прошел, но вдруг удастся соскочить. Нет у меня командиров. Отмахнулся тот и стал через голову надевать рубаху. Ординарец ему помогал. Ну тогда дайте бумагу, чтобы мне приказывать не могли. Я все равно погубить машину и экипаж не дам. А тут хоть строить меня не будут. Знаю уже, что жену свою в экипаж включил. Понимаю беспокойство твое. Чуть позже приведешь, познакомиться хочу. Будет тебе бумага. А пока расскажи, откуда ты столько вооружения взял для полка Гаврилова? Добыл ночью изброшенного вооружения на территории немцев, пожал я плечами. Почему ему, а не дивизии? Недовольно спросил комдив, застегивая на рукавах пуговицы Френча. «Он просил, а дивизия нет. Попросили красноармейские книжицы и командирские удостоверения, так я передал, просьбу выполнил. Еще сможешь достать? Я командир танка, это не в моих обязанностях. А Гаврилов? Мы договорились с ним, как потеряю танк, как ни крути, рано или поздно это произойдет. «Он меня к себе заберет обратно, ротным старшиной». «А дивизии помочь не хочешь», — вздохнул комдив. «Для этого снабженцы есть». «Есть», — согласился тот, заканчивая приводить форму в порядок и надевая форму. «Почему не хочешь армии помочь?» «Особо желания не имею, да и не имел. Я в армии случайный человек. Срочную службу прохожу». «Если бы не война, уже весной 42-го в запас бы вышел». «Срочник!» – удивился генерал, когда мы в тенек сруба школы ушли. Тут прохладнее было. «Не в курсе, не доложили». «Да, планировал после службы на врача пойти учиться. Теперь до 45-го ждать, пока война не закончится». «Я на самом деле так решил». «Имея диагност лекарского амулета, я стану отличным терапевтом. Непыльная работенка». «Уверен, что четыре года будет идти?» С иронией хмыкнул тот. «Да, уверен. Я вижу, чего стоит немецкая армия и чего наша. Четыре года. Когда еще воевать научимся?» «Вот тут я лукавил. Рядовой состав в порядке. Генералы воевать не умели. Вот корень всех бед». Такая ересь из штабов иной раз идет, хоть за голову хватайся. Так, старшина, ты мне эти паникерские разговоры брось, чтобы я этого больше не слышал. Карза услышанная не будет. Это заброд, там ты себя действительно проявил, хвалили. Но думай, что говоришь и кому? Товарищ генерал, лучше я со старшиной поговорю. В открытое окно, у которого мы стояли, высунулся над штаба дивизии. «Старшина станет вертеться, как волчок, но ваши просьбы и даже приказы выполнять не будет. Или начнет так выполнять, чтобы к Новому году закончить. Я прав, Хайрулин». Я же с улыбкой слушал того, так что дважды активно кивнул. Комдив только сплюнул, махнул рукой и ушел в здание. Как раз дежурный позвал, кто-то на связи по телефону был». Мы еще когда с генералом сюда пришли, все, кто тут был, тихо слиняли, даже из курилки чуть дальше. Так что сел на завалинку, школа бревенчатой была, и вытянул ноги, массируя колени. Я, кстати, переодеться успел, не в комбинезоне, а в форме при всех наградах был. Вот так, сидя, и дождался полковника. Пришлось вскочить, когда тот вышел. Дальше прогулялся с ним. А к саду... И пока тот срывал спелые ягоды вишни, стреляя косточками в простреленную деревянную бочку, это авиация поработала. Дальше воронка от авиабомбы. Вот и пообщались. Причем тот сделал мне довольно интересное предложение. Сам я не выступал как проситель. Вот что, Хайрулин, времени играть и строить переговоры у меня нет. Предложение такое. Звание техники интенданта второго ранга. Как раз в твоем дивизионе свободна должность снабженца. Убыл по ранению, примешь ее. У тебя стаж почти полтора года ротным старшиной. Хватит. Останешься пока командиром танка, замены тебе нет. Что скажешь? Заинтересовали. Что я за это должен буду? Хотелось бы конкретные размеры долга, а не отсюда и до моря. Чтобы я понимал, стоит оно мне того или лучше при своих остаться? А что ты можешь добыть? Да все, в размерах не больше 10 тонн. Танки Т-26 вполне. И танки? А пушки? Если по весу пройдут, то вполне. Зенитки. У нас в них острая нужда. И снабженцы с интендантами руками разводят, мол, все, что есть, уже на передовой. А новое поштучно распределяют. «Три установки на дивизию. Уже Гаврилова, думаю, ограбить». «Вы так долго будете думать?» «Предлагаю сделку. По 10 единиц добуду разного вооружения. Например, зенитки, полковые пушки, сорокопятки, пулеметы. Даже броневики, грузовики и танки. 10 типов вооружения по 10 штук. Как вам?» «Только мне нужно свободное время шастать к немцам в тыл. Все оттуда». «Так, за мной в штаб, обсудим», – велел полковник, и мы направились к длинному зданию из потемневших бревен. А я на ходу добавил. «Я военврачу Майскому взамен моей жены обещал трех медиков. Из плена освобожу. Так может, какого командира-танкиста взять, чтобы командовал тем, что я притащу?» «Тут комдив пусть решает». Все же сдал назад тот, явно показывая, что в это сам влезать не хочет. «А вот если генерал даст добро, тогда, конечно», — правда уточнил. «Ты и других командиров можешь освободить. А если список накидаю, у нас острая нехватка командиров». «Смогу? Только без фанатизма. Это попутное дело, если обо всем договоримся». Дальше тот комдиву я в приемной ожидал. Там за закрытой дверью, похоже, решали, что с меня стребовать. Вот с полчаса и мялся на ногах. «Кстати, полковнику сказал, что половину передам. Если договоримся, но не будет звания и должности, то значит разрыв договоренностей». Тот отмахнулся. «Наш главный снабженец сейчас в штабе армии. Пообщаются, и тот все сделает, нужные связи имеет». «Вот так и вызвали меня. Я уже терялся в догадках, выгорит это дело или нет». Камдив не делегировал право общаться над штабу. Сам слово взял. Значит, так, да будешь 10 полковушек, 10 зениток, еще 10 зениток, но уже крупнокалиберные пулеметы. И что там военврачу обещал? Тогда я подумаю, соглашаться на вашу сделку или нет. Сколько тебе времени потребуется? Пушки все на конном ходу? Ну конечно, с передками». Тогда шесть суток на выполнение, если этой ночью начать. Их еще найти нужно. Добро, с зениток начни. А пока жену веди, все ее хвалят, а я ее даже не видел. Вот так и сбегал за женой. Еще не хватало интереса к ней командиров из штаба. Некоторые и не посмотрят, что замужем и муж рядом. Могут попытаться и чином надавить». Генерал вряд ли, видно, что просто любопытство снидает. А вот остальных точно стоит опасаться. Та удивилась, но с ворохом формы мы в сад, я воды носил. Быстро ополоснулась, мы все потными были после такого дня. Кстати, часа через два стемнеет. Так что в форме награда на гимнастерке, косметичка была, пара москов духи, и мы направились к штабу. Как себя вести, та знала, научили. Так что представил свою супругу. А тот ее повертел, взяв за плечи, и звучно чмокнул в щеку. Явно понравилось. Командиры штаба тоже с интересом ту изучали. Этого еще не хватало. Жена, конечно, растерялась, но улыбнулась и демонстративно ко мне отошла. А так то опросили, что и как было в крепости. Узнали, что у нас через месяц година свадьбы будет. Обещали посетить застолье. А то, что оно будет, были уверены. Видимо, начали разбираться в моем характере. Я действительно собирался отметить. А дальше жену к танку, она в экипаже. Вместо меня, если вдруг что срочное, один сержант с поста заменит. В теории я ему дал знать, что нужно делать в разных ситуациях. Пока с пушкой учился работать жена стала писать второе письмо нашим родным первое ушло в первый же день как вышли из окружения там же и вдоворотного с сыном отбыла я узнавал посадили на поезд до гомеля а когда стемнело побежал прочь а есть соглядатый даже двое это от особистов с замом я успел пообщаться старшего не было темнота помогла ушел И сначала на велосипеде, потом, как ушел за дальность, на мотоцикле, умотал километров на 20. И уже там, на мессере к Бресту. А хранилище освободить, оно занято почти на 6 тонн. Хотя хранилище качается, и уже 15 тонн размером. Ну, с мелочью даже чуть больше. На мессере просто быстрее, и так время потратил, экономил таким образом. Снова все выложил в схроне и к складам. Думал, засада будет. Может, и была, но, видимо, устали ждать, вот и убрали. Забрал все зенитки и ДШК со складов. Часть в мой скрон, а вот 10 четверенных максимов и 10 зенитных ДШК в хранилище. Оставшееся место занял патронами к крупнику. Причем самолет ожидал снаружи, чтобы место не занимать. Добежал, взлетел и к нашим. Подняться успел на три километра, и мотор заглушил на подлете, планируя в тыл дивизии, чтобы сесть недалеко от штаба. Что и сделал. А пока выкладывал добытое, накрывал маск-сетью, размышлял. Да я про свежие овощи и фрукты. Черт, вы прокормите три тысячи человек восемь дней. Да у меня даже закатки все в дело ушли и свежие грибы. Варил супы. Ничего не осталось, только пустые банки. Ели и нахваливали, особенно грибы. Не зря собирал и закатывал. Поэтому, когда я говорил, что в хранилище только говяжьи половинки туш, я говорил правду. Экономил как мог, но все ушло. Вон даже дважды покидал крепость, добирал. Быстро к концу подходило. Поэтому, видя какой шикарный урожай в селе вишни и малины, просто платил хозяйкам, те с детворой сами собирали. А там уже с женой мы мыли и мяли их, засыпая сахаром. У меня целый мешок был. Это не варенье, скорее джем. Но такой будет вкуса яркого не передать. Четыре банки с малиной пока и шесть с вишней без косточек. Плюс сбор, чтобы просто есть. Это на зиму. Пока, как видите, только начал, но это уже личные запасы. Как в крепости, вынужденно тратить не буду. Тут всем армия кормит и снабжает. Кстати, местные хозяйки возжелали сахара купить, тоже для закаток. Ну, песка я им не дал. Самому нужен, но три сахарные головки обменял на нужное мне. Сами наколют. Дело медленно, но движется. Почему я про это вспомнил? А тут лук и шляпки шампиньонов торчат из травы. Собирать не стал, времени нет, а нужно. Бойцов пошлю, наняв. Пока же на велосипед и к силу, к Апаниру. Там, по пути искупавшись в речке, вскоре обнял жену, разбудил ее, и мы вместе уснули. А для первого раза достаточно. Зря, что ли, брал столько дней. А днем при жене буду, опасаясь одну оставлять. Мало ли, в бой.